21. Как было бы чудно, если бы наперед знать, кто отогреется, а кто обнаглеет. Отец обнаглел. Когда мама замуж за него выходила, он был весь такой в искусстве, одинокий пес. На волка не тянул. Скромняга. Мазню его никто не покупал, он и не гавкал. Жил в мастерской, плохо отапливаемой. Самое время отогревать. Питал тельца кое-как. Футболка на нем трогательно так болталась, по рассказам мамы. Но мама и притащила его на свою голову домой, где жила с бабушкой. После рождения Марины совместная жизнь молодых не задалась, отец захватил одну комнату из двух и начал держать оборону. Холодильник был поделен, не дай бог с его полки колбасу взять. За коммунальные услуги и телефон он не платил, мотивируя это тем, что мама с бабушкой не платят за свет в мастерской. Ютились втроем в одной комнате, к отцу заходить разрешалось исключительно в целях уборки. Он так и говорил, отправляясь к своей матери в деревню. «Ко мне, чтоб не ногой, понятно? На кровати не спать, ни к чему не прикасаться. А дальше задумчивая. Но окна и полы у меня вымойте». В раннем детстве Марина знала, у отца случится инфаркт, если его нервировать, потому что инфаркт... Вещь наследственная, а у бабушки его мамы это уже было. Но ну, еще потому, что гении долго не живут, а пока живут, ходят по острию ножа. Очень он Высоцкого любил цитировать. Если мама замечала вслух, что из кошелька 5 рублей пропали, в ответ несся крик. Терпение, психопаты и кликуши, поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. Еще бы, коли душа в пятках бросала мама, трусоват был отец. Из той же оперы. Затаиться за дверцей холодильника и ну подъедать, что плохо лежит. У самого полка пустая, там или батон колбасы, или ничего. Бабушка на него шикает, а он хватает ножик, сует ей в руки вопя, и нож в него, но счастлив он висеть на острие, зарезанный за то, что был спасен». И этот постоянный ор в квартире все маринина детство. или он орёт или телевизор из его комнаты идет в туалет, звук на максимум, дверь нараспашку, комнатная. Новости ему надо слушать вести с полей страны или другую советскую муть и попробую меньшеень звук такой ор из сортира что лучше уж вести с полей. Это годами длится бесконечное безумие на просьбу помочь по дому, шипением, «Я полотно три на три метра пишу, а вы нервы треплете. Мне покой нужен, вдохновение. У меня сердце». Шедевр свой он два года, как пишет, под слоем пыли не видать, что намалевано. Сердце же проверять отказывался наотрез, но мама оттащила таки его к кардиологу. Результат обследования – здоров, пахать на нем можно. Вышел из клиники злой. Врачи-дебилы, двоечники, человека в прединфарктном состоянии от нормального не отличают. Надо коньяка хлебнуть, разволнуешься тут с этими недоумками в халатах, сердце не выдержит. В 90 девяностые его картины пошли. Появились заказчики, платили прилично. Маму, как других инженеров на заводе, сократили, и она попала в полную зависимость от отца. Хамил безбожно, упивался властью, деньги давал, но самый минимум, остальное пропивал с дружками. Марине не перепадало. К дочери он был равнодушен, живет себе и живет. Он вообще мало к чему был неравнодушен. Когда денежная волна ушла, мать он содержать перестал, но хамство никуда не делось, только большая злость и нытье добавились. Самое забавное, что маме все завидовали — Какой у вас чудный муж, обходительный, предупредительный, еще и талант. С чужими он был душка. Никогда не догадаешься, что едва в дом шагнет мат и злоба из него наперегонки. Марина улыбнулась. Корто совсем не такой, ни во что не играет, ничего из себя не строит. Честный Бука наверняка отогреется».